Последний был по происхождению сыном простого казака и возвысился благодаря исключительному покровительству императрицы. Еще будучи цесаревной, Елисавета, посещая придворную церковь, обратила внимание на красивого певчего из малороссов Алексея Разумовского. Это был высокий стройный брюнет с очень привлекательными чертами лица,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 Многие из этих лиц окружали ее еще до вступления на престол, когда она была отстраненной от двора цесаревной. Среди них выделялись графы-братья Разумовские, графы Шуваловы, Воронцовы и граф Бестужев-Рюмин, ученик Петра Великого. При Елисовете он управлял дипломатической частью и руководил внешней политикой России. Хотя в царствовании Елисаветы не было произведено никаких коренных государственных реформ, но зато было издано несколько довольно важных по своему значению отдельных законов.